У нас на корабле был один матрос. Ну, вот сейчас же, ну, сейчас же глупость сказал. Ну, кто мог еще быть на корабле? Был один матрос, его звали Коля И. Он был кореец, ему не повезло. То есть был, он был и узбеком не друг, и, и нам не товарищ. Он был маленький, грязный, кореец. Коля И, ну, у него была фамилия И. И с большой буквы. И он был такой невезучий, маленький, кореец. Его никто не любил. Даже никто и не пробовал. И у него как вот вас? Как, как, как бы объяснить-то? Вот он. То у него одеяло убежало, то подушка, как лягушка. Я уже не говорю про брюки и башмаки. В общем. Жил-жил с нами вместе Коля. А потом выясняется, что Коля тоже, в общем, дембель. И надо бы его уважить, потому что он же ведь человек. Человек. И его отпустили погулять. Может быть, первый раз за все три года в увольнении. Тогда корабль стоял у поселка, он пошел в поселок. И вернулся поздно вечером с большой сумкой. Принес ту сумку в кубрик, открыл ее и вот так вот вытряхнул на палубу мертвую собаку без головы. Головы не было вообще. Такая мохнатая собака, хвост коралькой. Небольшая. Коля улыбался. А мы как увидели эту собаку, мы сразу Коле сказали. Ну, что мы сказали Коле? И как мы сказали? Я сейчас сказать не могу, не та ситуация. Но смысл был такой. Мы сказали, Коля, Коля, ну ты знаешь, как-то ты неаккуратно с собачкой. Знаешь, Коля, мы недовольны тем, как ты обошелся с собачкой. И самое главное, тем, что ты ее сюда принес. Давай-ка, Коля, возьми эту собачку и унеси, скажем, туда, но только очень быстро. А Коля собаку не отдает. И видно, что он обижен в лучших чувствах. И что для него это так серьезно, что если сейчас забрать него эту собаку, выбросить ее за борт, то он и так жил не очень, а так вообще будет не понимает, как он будет дальше жить. И я подсел к Коле и спрашиваю, Коль, э, э, что это значит? Он говорит, я хотел всем сделать сюрприз. Я говорю, Коль, ты его вполне сделал. А теперь растолкуй. А он говорит. Вот тут я вот не помню точно, он говорит, что на днях какой-то очень важный корейский праздник, какой-то он даже сказал, я не помню. И вот на этот праздник нужно обязательно готовить, а потом есть собаку. И что Коля умеет эту собаку готовить очень хорошо, и убил не первую попавшуюся собаку. А он долго ее выслеживал, и собака была молоденькая, и с ошейником, а быть, грязные водички из луж не пила, и с помойки всякую дрянь не ела. И я увидел, что для Коля это так важно, что я ему сказал, «Коля, ну, конечно, если такой праздник, то, разумеется, давай, готовь!» Дескать, почему бы и нет, я и сам с удовольствием отведаю. И я помню, ночью на камбузе мы сидели, Коля и наш кок узбек, которого звали Аброр, которым было вообще все равно. И я. Мы сидели и ели собаку. Я взял вилку, отковырял кусок мяса собаки, проживал. А, перед этим я положил его в рот. Кусок собаки. Проживал. И проглотил. И стал думать так. Так. Угу, вот у меня внутри кусочек собаки. Я стал к себе прислушиваться. А самое главное, я хотел получить от этого впечатление. Я думал, так, так, так, так, вот, вот собака, вот я ем собаку. А она была сошейником. Со, у нас сейчас какая-нибудь маленькая девочка, сейчас не спит схлипывает, а перед этим они с папой взяли электрический фонарик, облазили все детские садики, близлежащие, сколько их может быть в поселке, один, вот они его весь облазили, потом э, облазили все кочегарти, э, какие-нибудь там стайки, куда-нибудь, может быть, съездили, зашли к знакомым, а утром девочка напишет своей детской рукой, помогите найти мою хорошую собаку, она очень хорошая, помогите, пожалуйста. И долго еще над детской кроваткой будет висеть фотография щеночка с ленточкой на шее. Или еще того хуже, какая-нибудь бабушка сейчас сидит, выглядывает в окошко. Там темно, на каждый шорох она открывает дверь и кричит в темноту. Шарик, шарик, или там чапа, чапа, я уж не знаю. А потом возвращается на кухню, садится возле покрытого клеенкой стола. На клеенке изображены какие-нибудь васильки, и эта клеенка в нескольких местах порезана ножом, неаккуратно. А на полу возле холодильника стоит мисочка, такая эмалевая мисочка с отколотым кусочком эмали. Там водичка, которой утром собачка не долокала. А я ем собаку, и мне вкусно. И какой-то очень вкусный соус сделал Коля для этого шарика. А сейчас я понимаю, что я больше в жизни никогда есть собаку не буду. В смысле? В смысле? Ночью на камбузе с Колей и узбеком Аброром. И не дай там мне бог.